Глава 31 С вечера разыгралась настоящая метель. Снег облеплял стекла и стены, сыпался с покатых железных крыш, подобно муке, роился вокруг освещенных окон домов белыми пчелами. Закутавшись в теплый меховой плащ с высоким медвежьим воротником, Эл шел слегка нагнувшись вперед, чтобы противостоять резким порывам холодного ветра, обрушившегося на Ялгаат. Некромант рассекал метель, словно ледоход, скованный океан. Позади него едва перебирали ногами четыре темные фигуры – телохранители. Процессия направлялась в дальний конец третьего городского яруса, где у портовых доков, Должна была состояться долгожданная встреча, которую обещал устроить Курат За что и получил от Элла в веселом драконе деньги Железному герцогу так и не удалось воспользоваться соколом Хитрец, если с кем-то и встречался, то не на улице, а в помещении Куда птица проникнуть, естественно, не могла Так что пришлось ждать назначенного часа, чтобы узнать, как выглядит тот, с кем обещал свести диваноборца Курат. Вокруг было темно, дома стояли мрачные, с плотно закрытыми ставнями. Никто не появлялся ни на улицах, ни на площадях столицы. Только во дворце короля Мирона горели восемь окон. Все мешалось в бело-черной крутящейся мгле и казалось призрачным. Особенно устремленные в небо шпили и башни Ялгаада то появляющиеся, то исчезающие в водоворотах метели. Элс вернул на аллею, где недавно расправился с несколькими подосланными убийцами, а затем прошел по узкому грязному переулку, в котором пахло нечистотами псиной. Телохранители следовали за ним едва различимые сквозь метели, похожие на призраков. Вскоре ветер подул еще сильнее. Ледяные порывы пронизывали насквозь. Это означало, что набережная уже недалеко. Демоноборец смог различить черный занавес неба, спускавшийся до самого горизонта и сливавшийся с разбушевавшейся рекой. Вскоре показались высокие мачты и темные силуэты кораблей. Эл свернул в переулок, спасаясь от ветра, пересек небольшую площадь и остановился перед двухэтажным зданием С освещенными окнами Из которых доносились Возбужденные хриплые голоса А время от времени Слышался грубый смех «Ждите меня в первом зале» Велел некромант телохранителям, Когда они догнали его Согрейтесь, закажите выпить Но не перебирайте Вы можете мне понадобиться» «Да, господин, мы не подведем вас» Ответил старший Звали его... Северин, он служил в чине капитана. Дивоноборец толкнул рукой дверь и сразу ощутил волну горячего воздуха, вырувшуюся на улицу. Внутри сидело несколько матросов, одетых в короткие теплые бушлаты и объемные шарфы. Они пили грок из мятых оловянных кубков и громко разговаривали. У них на коленях устроились девицы в красных и пестрых юбках, преувеличенно весело смеявшихся, охрипшими низкими голосами над остротами кавалеров. Эл выбрал свободный столик и сел. Хозяин, тощий лысеющий брюнет с бегающими глазами, выскользнул из-за стойки, приблизился и, почтительно склонившись, осведомился. «Что желаете?» Его лицо выражало одновременно радости от того, что удалось заполучить богатого на вид клиента и удивление по поводу его присутствия в столь низкопробном заведении. — Ужин-игрок моим друзьям, — ответил Эл, указывая глазами на телохранителей. — И скажи, не приходил ли Курат? Я должен с ним здесь встретиться с минуту на минуту. — Этого имени я не слышал, но полагаю, что знаю, о ком вы говорите, — кивнул хозяин. Он быстро обижал взглядом фигуру посетителя. Задержался на черных глазах без радужек. Судорожно сглотнул и заставил себя кисло улыбнуться. «Человек, которого вы ищете, просил передать, что будет ждать вас в седьмой комнате. Это на втором этаже. Он велел сказать, чтобы вы приходили один». «Хорошо». Эл выложил на стол несколько бентов. «Выполняй заказ». Хозяин поклонился, собрал монетки и поспешно ушел на кухню. Вскоре служка принес выпивку телохранителям и доверительно сообщил, что скоро начнется представление. Очевидно, он подразумевал развязные пляски местных шлюх. Не дождавшись ответа, служка смущенно удалился. Через некоторое время Эл знаком приказав телохранителям оставаться в зале, направился к лестнице. Преодолев десяток скрипучих ступеней, прогибавшихся под его тяжестью, он двинулся вдоль темного коридора, вглядываясь в полустершиеся цифры, мелом выведенные на дверях. Остановившись перед седьмым номером, демоноборец огляделся и негромко постучал. Какое-то время ничего не происходило, а затем послышался легкий шорох и звук приближающихся шагов. Дверь приоткрылась, и Эл разглядел едва освещенное лицо Курада, напряженно уставившееся в полумрак. В комнате, судя по всему, горело несколько свечей. На стенах дрожали резкие тени. Узнав Эл, курат постранился. Некромант переступил порог. В дальнем углу номера, расположившись в глубоком кресле, сидел человек. На его лицо падала тень, и все равно оно казалось неестественно бледным. Длинные черные волосы были убраны назад, а подбородок подпирал жесткий высокий воротник. Черную куртку и такого же цвета штаны украшала причудливая серебряная шнуровка, а темная сиреневая рубашка казалась в темноте пятном сумрака. — Доброй ночи, — сказал он Элло, Рад, что вы пришли. Наш общий друг-незнакомец указал на Курада. «Сказал, что вы хотите получить одну ну, вещь, но сначала позвольте представиться». С этими словами он встал и поклонился, при этом оказавшись на свету. «Мстислав ара Валерио». «Эл. Последний из мертвого легиона», — кивнул вампир. «Прославленный демоноборец, непобедимый истребитель нечисти. А по совместительству полководец Молдонии», — добавил он с улыбкой, — В отличие от моих соплеменников, изгнавших род Валерио из Бальгона и жителей этой страны, я видел вас раньше, в другом месте и при иных обстоятельствах. Эл нахмурился. Он понял, что на сферату имеет в виду войну в Межморье, где клан, к которому он принадлежал, сражался на стороне Алкузула против воинства людей. Некромант мельком взглянул на Курада с интересом прислушивавшегося к разговору. Мстислав заметил это и, усмехнувшись, приложил палец к губам. «Только между нами, друг мой», — сказал он. «Ну, а теперь перейдем к делу. Что конкретно вы хотите от меня?» «Книгу Молоха», — ответил демоноборец. «Зачем она вам?» «Полагаю, там указано местоположение Бальгона». — Это поможет нам сокрушить город мертвых. Мстислав сделал несколько шагов по комнате. — Однако вы неожиданно откровенны. — А почему вы решили, что я помогу вам? — спросил он через несколько секунд. — Предательство считается у нас самым страшным преступлением. Вампиры никогда не шли друг против друга. — Но ваш клан изгнали, — возразил Эл. Теперь вы ничем не обязаны соплеменникам. «Мы остались слугами великого Молоха, нашего Создателя», — отозвался Мстислав. «То, что наши собратья заблуждаются, не значит, что мы освобождены от службы ему. Предать Бальгон значит лишить Молоха верных слуг». «Давно ли Молох говорил с вами?» — спросил Элл. «Ты ставишь под сомнение существование нашего Создателя?» Мстислав остановился перед некромантом, глядя ему в лицо. «Нет, но я не уверен, что он следит за вами. Кроме того, разве великий Бог не достоин лучших слуг? Уничтожьте тех, кто заблуждается, идет против своих собратьев и займете их место. Это будет только справедливо». Мстислав усмехнулся. «Ты прекрасно знаешь, что против нас все остальные кланы. Кроме того, открытая война между вампирами невозможна. Она привела бы к тому, что все больше людей вставали бы на сторону сторожающихся, попадая в ряды на Сферату. В конце концов, мы бы лишили себя пищи». «Поэтому я и предлагаю тебе помочь нам», — сказал Эл. «Мы застанем Бальгон врасплох и захватим его». «А что будем иметь с этого мы?» «Мы? Разве ты говоришь не от своего имени?» Глава 32 «Это не важно. Впрочем, ты должен знать, что интересы рода для вампиров превыше собственных. Наш прародитель нарушил это правило и обрек тем самым на изгнание многих, шедших за ним лишь по велению долга». Так что принесет нам, победа людей, клану Валерию?» «Мы отдадим вам Бальгон», — ответил демоноборец. «Если вы поклянетесь неохотиться в Молдонии», — Мстислав замер. «Это правда?» — спросил он через некоторое время, испытывающий, глядя на Элла. «Вы не разрушите город мертвых и отдадите его нам?» «При условии, о котором я упомянул». Вампир нервно облизнулся. «Откуда нам знать, что это не обман?» «Я ведь доверяю твоей клятве», — заметил Эл. «Так плати взаимностью. Но я должен быть уверен, что ты можешь говорить от имени остальных. Разве я был бы здесь иначе? Я первый из обращенных Валерию. Мой возраст схож с возрастом нынешнего правителя Бальгона Вейделем, Арра Гринфельдом». — Значит, тебе и достанется трон? Ну, — вероятно. — Вампир на некоторое время задумался, а потом добавил. — Мне нужно поговорить с другими хозяевами. Ответ будет через три дня. Встретимся здесь же. — Хорошо, — согласился Эл, поворачиваясь, чтобы уйти. — Да, кстати, мне нужен подлинник. — Прости. — Я имею в виду книгу Молоха. Не список, а фолиант, написанный рукой Молоха. На лице Мстислава отразилось колебание. — Это, как бы выразиться, сложнее, — протянул он. — Но, возможно. Не могу ответить сразу. Вероятно, вампир пару секунд помолчал. — Быть может, ты согласишься на другой вариант, ведь тебе нужен только путь в Бальгон. — В общем, да. Но мы ведь и так можем показать тебе дорогу к Бальгону. «Вообще-то я люблю древности», — отозвался Эл, — «особенно редкие. Так что я все равно хочу получить эту книгу». «Как только город мертвых станет нашим, ты сможешь сам забрать ее из хранилища». «Что ж, это меня устроит». «Тогда до встречи», — вампир уселся обратно в кресло. «До встречи». Эл открыл дверь и поманил за собой Курада, вышел в коридор. Когда тот выскользнул за ним, некромант сказал «Ты пойдешь со мной». «Зачем?» «Об этом разговоре не стоит знать никому, кроме нас». «Я буду молчать», — начал был аккуратно, — Эл перебил его. «Не спорь», — сказал он, — «иди вперед». Курат побрел по коридору. Внизу дебонаборец велел телохранителям присматривать за ним. Маленькая процессия отправилась домой. Зато время... Что Эл провел в гостинице, погода улучшилась, снег падал медленно и ровно, ветра не было. На небе показались редкие звезды. На улице некромант мысленно позвал сокола, и тот вскоре прилетел к нему. Герцог подставил руку, и когда птица села, крепко ухватившись за перчатку, осмотрел воскрешенное создание. Сокол мог еще послужить довольно долго, хотя перья изрядно потрепались. Коснувшись птицы, Элл начертал на ней незамысловатый знак, приоткрыл рот и выпустил немного зеленого дыма. Когда тот исчез в клюве сокола, демоноборец спустил его обратно в небо, нести дозор дальше. Улицы Ялгаада были пустынные. В Королевской обсерватории горел свет. Там астрологи вычисляли, какие несчастья может принести комета, до появления которой оставалось чуть больше двух недель. Массивное здание с железным куполом располагалось на первом ярусе столицы и служило жилищем для семи ученых, которым помогали десятки учеников. Последние доставляли в обсерваторию пищу, а также все необходимое расклеивали на стенах. Предсказания, которые астрологи считали достойными, опубликовать. Обычно они касались урожая, и к тому времени, когда наступала пора его собирать, прочно и надежно, забывались, так что никто не мог с уверенностью сказать, сбываются обещания ученых мужей или нет. Обсерваторию учредил и построил дед ныне царствующего короля Мирона. Он был крайне суеверным, и его царствование отмечено возросшим количеством астрологов, предсказателей, гадалок пророков, юродивых, а также мошенников, неплохо нагревших руки на модном увлечении знати, стремившимся подражать своему правителю. Купол обсерватории был виден практически отовсюду. Пьел задержал на нем взгляд, когда подходил к своему дому. Ему тоже было интересно поглядеть на приближавшуюся комету. — Заприте его, — велел демоноборец воинам, указывая на Курада, когда они вошли в дом и позаботьтесь, чтобы его кормили. — За что? — воскликнул Курат. — Я же помогал вам, герцог. — Не бойся, это только на время, — отозвался Эл, думая о том, стоит ли оставлять мошенников живых. Курат слышал, как он договаривался с вампиром и обещал не трогать клан Валерио, если ему придет в голову шантажировать его. Глава тридцать 33 Войдя в свою комнату, Эл внезапно остановился, молниеносным движением обнажил меч. В дальнем углу у окна виднелась примастившаяся в кресле тень. «Спокойно, герцог!» — голос доносился оттуда, но его обладателя нигде не было видно. «Это всего лишь я. Прелестная ночь, не так ли?» Эл убрал оружие. «Как ты сюда проник? Ваш вопрос меня обижает, герцог!» «Оставим это». Заперев дверь, Эл сел напротив невидимого собеседника. «Как продвигается ваше дело?» «Это зависит от того, способны ли вы выполнить условия соглашения. Разумеется. Я до сих пор не могу поверить, что это возможно. И тем не менее ты получишь то, что я обещал. Как только книга будет у меня...» «Не пойдет. Почему?» «Простите, герцог, но я вам не доверяю, вы должны понять причину моего». «Хорошо», — прервал его Эл. «Что ты хочешь? Сначала вы совершите перемещение, а потом я отдам вам книгу». «Когда ты ее достанешь?» — собеседник хихикнул. «Она уже у меня». Эл подался вперед. «Неужели можно взглянуть? Я должен знать, что это именно то, что мне нужно». «Я не так глуп», — в голосе послышались насмешливые нотки. «И не прихватил ее с собой, но она станет вашей, как только вы совершите перемещение». «Я должен вначале ее увидеть». Эл откинулся на спинку кресла и сложил руки на груди. «Без этого сделки не будет». «Я покажу ее вам, не сомневайтесь, но после этого...» «Договорились», — снова перебил Эл. «Но не забывай, что после превращения ты будешь в моей власти, и если попытаешься обмануть...» «Зачем мне это? На этот раз тень сама прервала». «Я получу свое, ты свое». Демоноборец заметил, что собеседник больше не обращается к нему на «вы». «Когда ты покажешь книгу?» «Завтра». «Опять проникнешь ко мне, как сегодня?» «Если ты не против». Думаю, смогу это пережить. Тогда договорились. Доброй ночи. Вернее, того, что от нее осталось. Понимаю, тебе нужно торопиться, ведь скоро рассвет. Жаль, что ты не можешь исправить и этого. Увы. Прощай. До завтра. Тень отделилась от кресла и пересекла комнату. Невидимая рука отперла дверь, и ночной посетитель исчез в коридоре. Эллу предстояло многое обдумать. Мстислав не смог достать для него книгу, но фолиант все равно скоро будет у него, и тогда его планы осуществятся. Теперь оставалось просчитать все варианты развития событий, чтобы быть готовым к любому повороту. Дом располагался на третьем ярусе города. Перед распахнутой дверью, из которой валил пар с запахом приготовляемой пищи, сидел на крыльце коренастый человек в заячьем полушубке и задумчиво курил трубку, щурясь на одинокий фонарь, вокруг которого лепились крупные снежинки, похожие на порхающих капустниц. Перед домом остановился легко одетый молодой человек. «Господин Шар! мужчина тяжело поднялся и сошел с крыльца ему навстречу. «Хозяин давно ждет вас». «Надеюсь, — бросил Эйгер, проходя мимо. — Кого ты здесь караулишь?» «Просто вышел покурить. Вы же знаете, хозяин не разрешает дымить в доме». «И правильно. Старинная привычка совершенно бесполезная». Эгер сунул руку в карман, а затем протянул что-то зажатое в кулаке собеседнику. Тот испуганно отшатнулся и спрятал трубку за спину. — Нет, господин Эггер, прошу вас, ночи купить новую трубку не так-то просто. — Еще бы! Люди не часто пускают в дом, кого попало. А с такой рожей, как у тебя... Молодой человек расхохотался и раскрыл ладонь, в которой оказалось несколько крупных термитов, сразу же побежавших по пальцам, стремясь заползти в рукав, спасаясь от холода. — Видите, даже ваши насекомые, — подсказал Эйгер. — Ну да, словом, эти козявки и те желают жрать мою трубочку. — Они просто замерзли, глупец. — То-то они сразу уползли, — закивал мужчина покладисто. «Под одеждой-то чай теплее, и греет не мое тело, а дар. Как меня утомляют эти новообращенные!» Эйгер быстро поднялся по ступенькам. «Собираешься оставаться здесь?» «Я скоро приду, только докурю», — вампир виновато показал трубку. «Надеюсь, Мстислав хоть чему-нибудь тебя научил», — бросил Эйгер и вошел в дом. Поднявшись на второй этаж, он привычно скользнул глазами по дорогим шпалерам, сделал несколько шагов по пушистому ковру, скрадывавшему все звуки, и постучал в дверь. «Заходи, Эйгершар!» — донесся негромкий голос. «Не заперто!» Молодой человек провел рукой по одежде, словно стараясь ее разгладить, и вошел в комнату. Мстислав сидел у камина, перебирая тонкими пальцами длинную шерсть, развалившегося у его ног из сине-черного пса. Окна закрывали плотные шторы, а снаружи имелись толстые железные решетки. На низком диване, прикрыв глаза, лежала белокурая женщина в длинном обтягивающем платье и лениво разглядывала переливающиеся в свете масляных ламп драгоценности, беспорядочной кучей лежавшей перед ней. — Вижу, ты не теряла времени, — заметил Эйгер, — приветствуя ее легким поклоном. — Это не в моих правилах, — отозвалась она, едва шевельнув ресницами. — калхади придерживается мнение, что вечность не стоит проводить в праздности, — заметил Мстислав, улыбнувшись. — Сейчас ты видишь, как старательно она притворяет этот принцип жизнь. Глупости. Женщина поморщилась и примерила кольцо с крупным бриллиантом. — Сегодня я достаточно потрудилась и заслужила несколько минут отдыха. — Чтобы насладиться плодами трудов, как я вижу, — подхватил Эйгер. Именно, Калхадия стянула украшение и взяла другое. Эти гусыни все равно не сумели бы оценить свои побрякушки. — Но ты не сделаешь это за них. — Разумеется, должен же кто-то разбираться в прекрасном. — Эйгер! — Мстислав жестом пригласил молодого человека сесть напротив него. — Расскажи, как прошел твой визит в обитель порока, он улыбнулся. Прелестно. Девушка довольно мила, и я понимаю герцога. Фи, как пошло, подала голос Калхадия, заставляя изумрудную брошь играть при свете ламп. Поистине все мужчины одинаковы, вне зависимости от того, принадлежат ли они к роду людей или вампиров. Вы несправедливы, дорогая Колхадия. Возразил Эйгер, демонстрируя в улыбке ровный ряд белоснежных зубов, нарушенные лишь слегка удлиненными клыками. — Я говорю исключительно с точки зрения пользы дела. Женщина фыркнула. — Не отвлекайся, — напомнил Стеслав Эйгеру. Ты сделал все, что было нужно. — Да, никаких сложностей не возникло. Теперь мы узнаем обо всем, что железный герцог расскажет своей маленькой любовнице. — Если он расскажет, — заметил Мсеслав, порой мужчины не столь глупы и сентиментальны, как кажется нашей дорогой Калхадии. Женщина никак не отреагировала на эту реплику, продолжая разглядывать и примеривать драгоценности. Казалось, она больше не прислушивалась к разговору. — Главное, мы пользовались единственным шансом узнать хоть что-то об этом таинственном чужаке, — сказал Эйгер. — Посмотрим, будет ли результат. Ты прав. В любом случае, это нужно было сделать. Герцог слишком подозрителен, но у него есть реальная власть, и она может послужить клану Валерио. «Было бы глупо не попытаться вернуть былую славу», — сказал Эгер, и его лицо внезапно приобрело жестокие черты, мгновенно утратив очарование молодости. «И мы не упустим свой шанс», — кивнул Мстислав. «А важно ли тогда...» «Кто этот герцог? Главное, чтобы он оказался на нашей стороне!» Мстислав поднял палец. «Не следует впадать в крайности. Мы должны знать, с кем имеем дело». «Ты прав», — Эйгер кивнул. «Нельзя расслабляться». «Мы не знаем наверняка, что нужно этому человеку. Возможно, он ненавидит всех вампиров и хочет нашей гибели не меньше, чем падение Бальгона». «Скорее всего, есть, но мы не сможем воспользоваться им, прежде чем он станет опасен». «Он уже опасен», — ответил Мстислав. «Не следует его недооценивать, просто настанет момент, когда он перестанет быть полезным, и тогда мы избавимся от него». Эйгершар усмехнулся. «Сделать это не так-то просто. А эта девушка. Я не управляю ею, только получаю информацию, и она даже не знает об этом». Но ну, ничего, мы найдем способ». «К нему уже подсылали убийц», — заметил Эйгер. «Ни один не уцелел. С некоторыми он расправился сам, а с другими — телохранители». «Вот как!» — Мстислав удивленно поднял брови. «Не знал, что его люди так хорошо подготовлены». «Говорят, их тренируют какие-то воины, скрывающие лица под масками. Скорее всего, члены какого-нибудь ордена убийц. Герцог привез их с собой. Они показывают удивительный прием рукопашного боя и фехтования. Полагаю, это зиты». Женщина встала и подошла к стоявшему на низком столике аквариуму. Опустив обнаженную руку в воду, попыталась поймать одну из рыбок, Но та ловко проскользнула между пальцами, шевеля золотистыми плавниками. Что ты делаешь? Спросил Эгер. Женщина лениво перевела на него взгляд. Ничего, просто забавляюсь. Оставь, сказал Мсеслав. Они мне нравятся, и стоит слишком дорого, чтобы доставлять удовольствие кому-то, кроме меня. Как скажешь? Пожав обнаженными плечами, Калхадия вернулась на диван. Все трое молчали. В доме было тихо, только на первом этаже расхаживал, тяжело ступая, новообращенный слугам Стеслава, выколачивая и вновь набивая трубку, выглядывая в окна, переговаривая с кухаркой, готовившей ужин для рабов, прислуживавших вампирам. Глава 34 В таверне собралось много народу. Все хотели послушать молодого певца, сидевшего на помосте с лютней в руках. Юноша был очень хорош собой, высокий, стройный, со смуглой кожей, темными глазами и белокурыми волосами. Он оглядывал лица присутствующих и немного смущенно улыбался, хотя знал, что его музыка и голос очаруют слушателей и добудут ему кусок хлеба и ночлег. На Мизар. Всего неделю как приехал из Ольтадуна в Молдонию, но уже успел приобрести известность. Послушать его приходили не только обитатели четвертого, но и третьего яруса. А не далее, как вчера, какой-то человек пригласил его поиграть в доме одного знатного вельможи. Наверняка из второго яруса. За хорошие деньги. В глубине души на Мизар надеялся, что когда-нибудь его пригласят и в первый... Но скромность не позволяла всерьез мечтать об этом. Юноша тронул струны, и зрители притихли. Он откашлялся и улыбнулся. Какие разные лица и десятки глаз! Намизар провел пальцами по струнам и запел. В далеком краю нет жестокости, нет смерти, предательства и войны. Там много отважных рыцарей, но они бесконечно добры. В далеком краю нет холода, нет снега, дождя и ветра. Там солнце светит ярче, и земля его теплом согрета. В далеком краю нет старости, нет разочарования и лжи, и цветы растут круглый год, и волны не смывают следы. В далеком краю нет ханжества, казни, пыток и лести, нет воровства, грабежей, злобы, ненависти и мести. «Боги, я все наврал в этой песне. Везде есть то, о чем говорил я. Просто там, где мне было так сладко, живешь ты, Кахамилья. Он умолк, сыграв последний аккорд, и прикрыл струны ладонью. Не поднимая глаз, ждал реакции своих слушателей. И они разразились аплодисментами, свистами, криками. На Мизар не смог сдержать счастливой улыбки. А потом он увидел человека, приглашавшего его в дом вельможа. Тот стоял, прислонившись к стене, и, заметив, что Намизар смотрит на него, помахал юноше рукой, затем остановил официанта и что-то заказал. Тот почтительно поклонился и бросился к пивному бочонку. Зрители продолжали хлопать, и хозяин кивнул Намизару, чтобы тот пел дальше. Юноша исполнил еще четыре песни, а затем попросил позволение передохнуть. Сойдя с помоста, он протолкнулся к прихлебывавшему эль-воину. Тот пригласил его за свой столик. Намизар вспомнил его имя. Накануне он представился Ольгердом. «Уверен мой господин по достоинству оценит твое мастерство», — сказал воин, заказывая юноше пиво. Намизар промолчал о том, что хозяин и так обещал поить его бесплатно. Ему не хотелось перебивать собеседника, чьи слова так радовали сердце. Сегодня после выступления, если ты не против, мы пойдем к нему. Ты переночуешь у него в доме, а перед обедом покажешь, как умеешь петь. Что скажешь?» Намизар не мог поверить в такую удачу. Приглашение не только оставалось в силе, но ему даже удалось сэкономить на ночлеге. «Это было бы прекрасно», — ответил он, а затем, набравшись храбрости, добавил, «а позвольте спросить, где находится дом вашего господина?» — На главной площади, разумеется. — Где еще может жить такой знатный человек, как мой хозяин? — Неужели? — Намизар едва сдерживался, чтобы не вскочить со стула. — И какой же у него титул? — Герцог-малыш. — Кто, по-твоему, может жить чуть ли не напротив королевского дворца? — Уж, конечно, не какой-нибудь занюханный барон. Ольгерт явно любовался произведенным на юноше эффектом. «Так ты согласен?» «На что?» — растерялся на Зар. «Пойти к нему сегодня же». «О да, разумеется!» — юноша поспешно кивнул. Он не мог поверить своему счастью. Подумать только, мечты сбывались одна за другой. Если он хорошо себя покажет у герцога, для него откроются двери лучших домов города. «Вот и славно!» — воин хлопнул юноше по плечу. «И не забудь свой инструмент!» — добавил он шутливо. — А теперь выпьем за твой успех. Он придвинул на Мизару, принесённую официантам, кружку с пивом. Через пару часов они вышли из таверны. На Мизару провожали аплодисменты и прочие выражения восторга уже изрядно охмелевших посетителей. Да и сам он слегка покачивался. Они с ольгердом успели приговорить по три кружки Эля, причём... Куда крепче того, что подавался обычно. Должно быть, хозяин расстарался для богатого гостя. — Вижу, ты погорил нижние ярусы Ялгаада, — заметил воин, пока они шли. — Теперь пришла пора верхних. Юноша улыбнулся. Слова спутника звучали, словно лучшее из песен. — Не скромничай! — Ольгерт хлопнул его по плечу. — Каждый должен получать то, что заслуживает. Они шли долго, пока не остановились перед домом железного герцога. Намизар сразу узнал его. Даже недолго побыв в Ялгааде, он нашел время осмотреть этот маленький замок уже ставшего легендой человека. — Нам сюда, — сказал воин, ударяя в дверной молоток, выполненный в форме медвежьей головы. Через полминуты в воротах открылась маленькая кошечка, и в нем показался охранник в круглом шлеме. Он скользнул глазами по провожатому Намизара и внимательно оглядел юношу. «Проходите», — бросил он затем, захлопнув окошко. Раздался звук отодвигаемого засова и звон ключей. Когда все замки были отперты, Намизар и его спутник вошли во двор, хорошо освещенный кострами, вокруг которых сидели человек семь-восемь стражников. Никто из них не поднял головы, когда пришедшие направились к крыльцу, возле которого их встречал старик с большим масляным фонарем. «Прошу», — сказал он, пропуская их вперед, — «милорд ждет вас». «Как?» — прошептал на Мизар, наклонившись к своему спутнику. «Разве ваш господин уже знает, что я здесь? Я думал, мы встретимся только завтра». — Вероятно, кто-то видел в окно, как мы пришли, — и доложил ему, — ответил тот, скидывая плащ и отдавая его подбежавшему слуге. «Идём — Идем! Они поднялись по лестнице, прошли по длинному коридору и очутились в большой прекрасно обставленной комнате с пылающим камином. На столе стояли кувшины с ароматными напитками и вазы, наполненные изысканными явствами. Нами Зар проглотил слюну. Хозяин дома сидел в глубоком кресле с высокой спинкой. Он молча оглядел вошедших. Бледное худое лицо напоминало обтянутый кожей череп. Редкие волосы казались спутанными, черные глаза заставляли вспомнить о каком-нибудь хищном животном. — Позвольте представить вам, милорд, нами Зара из Ольтадуна. Молодой, но уже прославленный певец, музыкант, — проговорил Ольгерт с поклоном. — Он действительно очень красив, как ты и говорил, — заметил Эл, не двигаясь. — Пожалуй, подойдет. Юноша улыбнулся, не совсем понимая, что имел в виду этот великолепный вельможа. На какой-то миг ему в голову даже закралось подозрение, не попал ли он в лапы извращенца. Но он отбросил эту мысль как нелепую. За две недели... Он вдоволь наслушался росказней о железном герцоге, и тот никак не походил на любителя мальчиков. — Пригласи нашего гостя к столу, Альгерт, сказал герцог, переводя взгляд на воина. — Садись с нами, не стесняйся, — тот указал юноше на одно из пустых кресел. — Угощайся и не говори, что сыт. Я заметил, что мошенник-хозяин той таверны, где ты пел, только подливал тебе своего дешевого пойла. — Но совсем не кормил. — Благодарю, милорд, но я не смею принимать пищу в вашем обществе. Мое место на кухне, — проговорил нами Зар краснее. — Не говори глупости, — сказал герцог, подавшись вперед, чтобы налить в металлические кубки вино из кувшина. — Твое дело — повиноваться, а не возражать. На это нами Зар не нашел, что ответить, и послушно сел за стол. — Ольгерт говорил, — ты хорошо поешь, — бросил Эл, поднимая кубок. — Выпьем за то, чтобы твой дар не пропал. Я не предложил бы этот тост, если бы не видел много раз, как люди губят свои таланты. Намизар, дрожащий от волнения рукой, поднял свой кубок и замер, из вежливости ожидая, что герцог сделает глоток первым. — Пей, — велел Эл, — я не буду. Музыкант послушался. Вино оказалось на удивление крепким, но чрезвычайно приятным. Не то чтобы кислятина, которые торговали в тавернах. Вот что значит оказаться в гостях у герцога. Боги, как же ему повезло! В голове у нами Зара поплыло. Он глуповато улыбнулся, стараясь удержать равновесие, но перед глазами появились темные круги и юноша, неловко взмахнув руками, повалился на бок и упал бы с кресла, но был вовремя подхвачен Ольгардом. — В лабораторию! — коротко бросил Эл, вставая. Ольгард позвал слуг, и они взяли бесчувственного нами Зара и понесли вслед за герцогом и начальником его телохранителей по плохо освещенным коридорам, пока не остановились перед окованной железом дверью. — Вы свободны, — сказал им некромант. — отпирая замок. Вдвоем с ольгердом они внесли юношу в лабораторию и положили на заранее подготовленный стол. — Поспит до завтра, — сказал Эл, выходя. — Ты молодец. Он протянул начальнику телохранителей приятно звякнувший кошель. — Благодарю, милорд. Всегда рад служить, — ответил Ольгард с поклоном, принимая деньги. — На сегодня ты свободен. Эл запер дверь и убрал ключи. «Можешь идти спать?» «Да, господин». Когда воин ушел, Элл вернулся в комнату, где принимал намизара и опустился в кресло. Теперь он сможет выполнить условия сделки и получит, наконец, книгу Моллаха. А на нее у него имеются планы, идущие гораздо дальше, чем выяснение расположения Бальгона этого города мертвых. О, намного-намного дальше. Глава 35 Король Мирон сидел в просторном зале с низким сводчатым потолком, черным от копоти факелов, свечей и масляных светильников. Всего, что освещало это служившее трапезное помещение в течение правления его рода. На длинном дубовом столе, покрытом грубой коричневой скатертью, были расставлены блюда, кубки, и в беспорядке лежали приборы, ужин монарха. В противоположных концах ярко освещенного зала пылали камины, забранные толстыми железными решетками, возле них возвышались небольшие поленницы сосновых дров. На стенах висели щиты, палицы и боевые топоры, а также несколько луков и охотничьих рогов. Некоторые старые, наследие прошлого, привезенные из музеев, другие новоделы. Выложенный цветной мозаикой пол покрывал красный ковер с коротким ворсом, местами уже весьма потершийся и покрытый пятнами. Три огромных черных пса лениво лежали около стола, прищурив налитые кровью маслянистые глаза, в которых сражались огни факелов. За креслом висели темно-красные драпировки и знамена Молдонии. Здесь же имелись флаг Елгаада и шпалера с гербом королевского рода. На первом красовались перекрещенные мечи на зеленом поле, а со второго злобно взирала голова вепря, под которой можно было прочесть девиз «Сила и власть». Рядом с креслом короля стояло другое, поменьше, предназначенное для хозяйки. Оно вот уже семь лет как пустовало. Жена Мирона скончалась во время родов, выкинув девочку. Тем не менее, к нему была подставлена изящная скамеечка для ног, покрытая ажурной резьбой. Такие делали далеко, на востоке, в землях зитов. Мирон сидел на своем месте, положив грузный подбородок на кулак. По его красному припухшему лицу было видно, что он злоупотребляет вином и сном. Среднего роста, широкоплечий, с короткими руками он выглядел непропорционально и смешно. Более того, король имел вид человека, пренебрегающего своим туалетом. Голову довольно Правильной формы покрывала круглая охотничья шапочка темно-зеленого цвета. Из-под нее градом катился пот, но Мирон, казалось, не замечал его, задумчиво глядя на обглоданные кости, лежавшие перед ним на тарелке. На короле был синий кафтан, отделанный у ворота и обшлагов пушистым белым мехом, а под ним виднелась просторная зеленая рубаха которая, тем не менее, не могла скрыть полноты правителя. На полных руках блестели золотые браслеты, с шеи спускалась на грудь массивная цепь с круглым медальоном. Богато расшитый пояс охватывал внушительную талию монарха, к нему был подвешен короткий меч с богато отделанной рукоятью. Никакого другого оружия на короле разглядеть было нельзя, да он и не нуждался в нем, поскольку... За его креслом всегда стояли, по крайней мере, два преданных телохранителя. Их мощные фигуры и сейчас возвышались в полумраке на фоне тяжелых драпировок. Оба откровенно скучали. Несколько слуг смотрели в испещренные красными прожилками глаза короля, ожидая приказаний. Двое из них стояли на помосте рядом с креслом Мирона, а остальные располагались возле стола или стен. Уже несколько дней повелитель Молдонии пребывал в дурном настроении. Его сын Мархак настаивал на том, чтобы сменить железного герцога на посту полководца, объясняя это тем, что у чужеземца слишком много власти. Конечно, глупости, но короля раздражала назойливость сына. Кажется, тот решил, будто разбирается в государственных делах и теперь все время лезет с советами. Наверняка не может дождаться, когда папа умрет, чтобы занять трон. Мирон брезгливо поморщился. — Обойдешься, сынок, мы еще потанцуем. Вдобавок к этому он еще скучал. Недавняя победа над армией Бальгона сделала его в глазах простого люда чуть ли не героем. И Мирон жаждал новых подвигов. Однако его полководец, этот чужеземец, все тянул, отговариваясь тем, что Молдония понесла большие потери. Король выражал недовольство грубыми замечаниями, чаще всего обращая их к своему кравчему, который время от времени подносил ему на подносе кубок с вином. Вдруг дверь распахнулась, и вошел смотритель замка, подобострастно согнувшись в пояснице и с елейным выражением лица. Это был упитанный человек небольшого роста, абсолютно лысый, одетый в светло-коричневый кафтан, припоясанный синим широким поясом. Длинные рукава доходили до середины ладони, оттеняя драгоценные перстни, в основном фамильные и с гербовыми печатями, ибо смотритель принадлежал к знатному роду, и должность его была наследственной. Остановившись в трех шагах перед столом, он поклонился Мирону и замер, ожидая позволения заговорить. «Ну что тебе надо?» — поинтересовался король, недовольно поморщившись. — Герцог Ноксбруйский, Ваше Величество, просит удостоить его высоким вниманием. — Пусть войдет, — разрешил Мирон, стараясь принять величественную позу. Он не хотел, чтобы главнокомандующий подумал, будто он слаб, и распустился, с удовольствием переложив все заботы на армию. Смотритель поклонился едва ли не до пола и выскользнул из трапезной так быстро, как позволяли его коротенькие ножки. Элл вошел широким шагом и, остановившись перед возвышением, на котором располагалось кресло короля, припал на правое колено, откинув парадный, отороченный мехом горностая плащ. Король окинул его взглядом. А ведь когда-то герцог, пришлось пожаловать ему титул, чтобы порадовать народ, въехал в город в коричневой дронине, да еще носил Ниля поэзитскую шляпу. Правда, иногда он и сейчас ее надевает. — Нелепый чужак. — Полно, мой друг, — сказал Мирон ласково. — Герою ни к чему соблюдать все церемонии. — Что не разрешено простым смертным, то позволено богам, — добавил он с улыбкой, которая, тем не менее, получилась кисловатой. — Я всего лишь покорный и преданный слуга вашего величества, — поднимаясь, проскрипел Эл. — Ну, будет, будет, — отмахнулся король шутливо. — Какое дело привело тебя ко мне? — Я хотел просить вас и вашего сына принца Мархака быть сегодня у меня на званом ужине, — ответил некромант. — В честь чего торжество? — поинтересовался Мирон. — В честь вашего величества, государь, самого мудрого и победоносного правителя на земле сумевшего одолеть воинство вампиров. — Хм, это мне нравится, — ободрился Мирон. — Что ж, я принимаю твое приглашение, но едва ли смогу прийти, у меня много важных дел. Но принц Мархак прибудет обязательно. — Благодарю, Ваше Величество, — ответил Эл. — Больше ты ничего не хочешь мне сказать? — Нет, мой король. — Ну тогда можешь идти. Поклонившись, герцог развернулся и вышел из трапезной. Его кратковременный визит удивил Мирона, с чего это вдруг полководцу понадобилось устраивать в его честь пир, чтобы показать, что он не боится разделить с ним славу своих побед. Но это было бы даже дерзко. Впрочем, от чужеземцев всего можно ожидать. Король вздохнул и приказал слуге принести еще вина. Глава 36. Из дворца Эл отправился к себе домой, где первым делом вызвал шеф-повара и спросил, «Что ты сделал с трупами тех наемников, что я прислал тебе недавно?» «Отнес в холодильную мой герцог», — ответил толстяк, которого била мелкая дрожь, ибо его новый господин внушал ему суеверный ужас. Повар искренне верил, что обыкновенный человек даже при поддержке многотысячной армии не может разбить воинов-бальгона. Тем более, что хозяин на обычного человека нисколько не походил. Скорее, на живого мертвеца. В последнее время, правда, он стал выглядеть лучше. Но все равно внушал трепет. К тому же его жуткие глаза буквально пронизывали собеседника. А запах, который он маскировал приторными духами, напоминал о морге. «Сегодня я устраиваю званный ужин», — объявил Эл приготовь из этих мертвецов столько блюд сколько сможешь и постарайся чтобы гости пальчики облизали повар побледнел и открыл рот чтобы спросить не ослышался ли он но слова замерли у него в горле когда он встретился взглядом с некромантом никаких сомнений быть не могло герцог сказал именно то что хотел захлопнув рот повар сказал все будет сделано мой господин вот и хорошо Эл подошел к Ларцу и достал из него увесистый кошель. Это тебе за преданную службу, добавил он, отдавая его повару. Надеюсь, в чем она заключается, объяснять не нужно? Нет, господин, об этом будет знать только вы и я. Даже мои помощники останутся в неведении. Ступай, сказал Эл. Уверен, ты еще не раз будешь вознагражден за преданность. Благодарю, мой герцог. Повар поспешно поклонился и выскользнул за дверь. Увесистый мешок оттягивал карман, а бенты жгли грудь даже через одежду. В голове крутилась последняя фраза хозяина. Меньше всего повару хотелось вновь оказывать ему услугу подобного рода, даже несмотря на щедрость герцога. Толстяк перевел дух и помчался на кухне, чтобы исполнить волю страшного человека, которого боги определили ему в хозяева гости сидели за длинным дубовым столом ломившимся от всевозможных явств многочисленные повара составлявшие кухонные штаты занимавшиеся иными нежели их непосредственный шеф закусками стремились разнообразить блюда подаваемые на стол и потому приготовляли кушанье таким образом что они приобретали необычайный вид порой им удавалось довести даже обыкновенные припасы до Степени полной неузнаваемости, в результате чего на столе оказались фантастические животные, напоминавшие одновременно лебедей, фазанов, куропаток, голубей и прочую живность, обыкновенно подаваемую в состоятельных домах Молдонии. Пир увенчивался наилучшими видами, как иностранными, так и местными, особенной же популярностью среди дам пользовалась легкое золотистая, изготовляемое по заказу самого Элла. Его можно было выпить много, но захмелеть лишь слегка, что особенно ценилось при длительном застолье. Вельможи, привыкшие к роскоши, были довольно умерены в пище и питье, отдавая предпочтение изысканности, а не количеству съеденного. Однако принц Мархак имел в этом отношении, как и его отец, склонность к излишествам. Он сидел во главе стола мрачный и молчаливый, время от времени бросая подозрительные взгляды, на расположившегося по правую от него руку Элла. Герцог был одет в темно-синий костюм, под которым виднелась белоснежная тонкого полотна рубаха. Мархак недовольно нахмурился, заметив, что даже теперь полководец не расстался ни с мечом, ни с револьвером. Можно было подумать, будто он ежесекундно опасается покушения принц уже открыл, было рот, чтобы язвительно поинтересоваться, чью руку хозяин дома подозревает в коварном умысле. Но почему-то передумал. Справа от него сидели двое вельмож, обсуждающих комету, которая должна была скоро появиться в небе. Один из них, молодой герцог Каллиширский, троюродный брат принца, энергично жестикулируя, говорил своему собеседнику, толстому и неповоротливому барону Гамму, — Нет, милый Дейст, я собираюсь провести это время с максимальным для себя удовольствием. Конечно, я не верю в мрачные предсказания, которыми пичкают нас астрологи, но на всякий случай следует устроить себе праздник. — Чтобы не обидно было умирать, — он весело усмехнулся. — Фу, какие вещи ты говоришь, — барон поморщился. — Разумеется, ни о каком конце света не может быть и речи. Но все равно не стоит с этим шутить. Боги порой бывают капризны, а судьба изменчива. — Не думаешь ли ты, что мои шутки способны повлиять на решение высших сил? Это было бы слишком лестно для меня, дорогой Дейст. Герцог Каллиширский громко расхохотался. — Значит, ты полагаешь, что те, кто отправляются в храмы для молитвы или же становятся паломниками, напрасно растрачивают оставшееся время? — поинтересовался барон, наливая себе вина. И будь комета, на самом деле, предвестником несчастья, следовало бы провести его в наслаждениях и весельях». «Именно так», — подтвердил молодой герцог. «И недалее, как вчера, во время моего посещения одного прелестного публичного дома, я заметил, что число посетителей намного возросло. На мой вопрос хозяйка ответила, что это продолжается уже три дня, и она ожидает прибавления гостей, так что, как видишь...» Не один я так считаю, и многие другие проводят время с пользой. — А как поступил бы ты, Даист, если бы верил в то, что комета принесет нам конец света? — Я бы проводил дни в молитвах и просил богов пощадить меня. Герцог рассмеялся. — И ты полагаешь, что они спасли бы тебя одного? — Конечно, нет. Но я бы чувствовал, что делаю все, что в моих силах. «Ты просто лицемер!» — воскликнул молодой герцог с притворным возмущением. «Давно ли ты был в храме?» Барон нехотя пожал плечами. «Между прочим, — заявил герцог, — кое-кто считает, что несчастье в первую очередь коснутся городов, особенно Елгаада, дескать, он колыбель грехов и скверны. Вчера я видел несколько повозок, нагруженных домашним скарбом, направлявшихся из города». «Неужели?» — барон поднял брови интересно на что рассчитывают паникеры за стенами их ждут дикие животные и банды беззаконников надеюсь нашим слугам не придет в голову сбежать едва ли рассмеялся герцог они уже давно отвыкли от жизни вне роскошных домов и дворцов боюсь снаружи смерть настигнет их раньше чем от кометы ты брав одна надежда на их рассудительность «Не будь паникером, Дейст! Ничего страшного не случится!» Мархак отвернулся. Он уже не раз слышал подобные разговоры, и они раздражали его так же, как и вообще все ж это скопище ни на что негодных баронов, герцогов и прочих аристократов, бегущихся только о собственной шкуре. Была бы его воля, он разогнал бы их в одночасье. Но пока власть в руках отца он вынужден терпеть общество этих обленившихся крыс. В этот момент Эл, поднявшись с места, попросил скрипучим натреснутым голосом внимания и предложил тост за короля Мирона. Все присутствующие единодушно поддержали его с громким звоном, столкнули кубки, после чего некромант объявил, что настало время для главного блюда вечера. Не так давно я охотился в лесу на дикого вепря, сказал он. И почти настиг зверя, когда моя лошадь вдруг угодила ногой в мышиную нору и споткнулась, в результате чего я, естественно, вылетел из седла. В трабезной послышался легкий шепот. Приглашенные были удивлены случаем на охоте, о котором ничего не знали. И тогда зверь бросился на меня. Продолжал тем временем Эл. Но мне удалось подняться с земли и увернуться. А когда вепрь пронесся мимо, ослепленный собственной яростью, я заколол его охотничьим ножом, нанеся удар в загривок и перебив шейные позвонки. Присутствующие разразились громкими аплодисментами. Рассказанное было неслыханным случаем, и многие не поверили словам Элла, но не подали виду. Никому не хотелось ссориться со столь успешным царедворцем. «Я прошу вас отведать этого красавца», — заключил демоноборец, беря в руки нож и передавая его Мархаку. «Не окажет ли ваше высочество нам честь отрезать первый кусок?» Принц поднялся с кресла и взял длинный нож. С каким удовольствием он бы вонзил его в шею хвостливого герцога или своего напыщенного и обрюсшего папаши? Двери распахнулись, и четверо слуг внесли и поставили на стол перед принцем огромный металлический поднос, на котором возвышался вепрь невиданной величины. Все ахнули, и даже Мархак с завистью поджал губы. Как бы герцог не прикончил этого зверя, самому принцу... Не удавалось даже выследить кабана, хотя бы отдаленно напоминавшего размерами этого. Тем не менее он принял торжественный вид и, отделив первый кусок, положил его по традиции хозяину дома. Эл благодарно поклонился, затем Мархак продолжал резать вепря, а слуги наделяли гостей. Наконец, когда с ним было покончено, все взялись за приборы и принялись есть. Мясо оказалось очень вкусным и нежным, так что принц снова невольно позавидовал некроманту. Когда гости насытились, слуги внесли чаши с вином, грогом, пивом и прочими горячительными напитками. Их встретили радостными одобрительными возгласами, долго звенели кубки, тосты. Сыпались из уст гостей, гремели отодвигаемые стулья и заплетались языки. Гости разговорились о подвигах прошедшего сражения. Не стесняясь в выражениях, шутки непристойности и смех звучали по всему залу, один принц Мархак сидел угрюмо, нахмурившись. Только иногда он хватал со стола кубок с вином, выпивал его залпом, и, чтобы поднять настроение... Вмешивался в общий разговор. Его мучила зависть. Он не верил, что герцог сам прикончил могучего вепря и хотел унизить царедворца. Время от времени он вперял в него свой тяжелый взгляд, но хозяин пиршества не замечал его. Глава 37. Наконец Мархак, решившись, поднялся, и когда все постепенно замолчали и повернулись к нему, отчетливо проговорил я слышал Герцг, вы любите диких животных и даже держите у себя дома зверинец с различными опасными хищниками вы совершенно правы принц отозвался эл я действительно приобрел или сам поймал нескольких животных кроме того у меня есть мутант на котором я прибыл в ялгат он участвовал в сражении если помнить не покажете ли вы нам свое мастерство охотника Уверен, что для человека, собственноручно расправившегося с диким вепрем, не составит труда убить и хищника. Вокруг раздались протестующие возгласы. — Жаль убивать редкий экземпляр ради развлечения, — заметил Эл. Мархак усмехнулся, словно давая понять, что понимает нерешительность герцога. Он решил, что тот испугался и решил отказаться. — Тогда, возможно, вы просто продержитесь против него, скажем, минут пять. Это не так мало, если речь идет о настоящем хищнике. — Вас устроится близубая кошка? — спросил диваноборец с тихим стуком, ставя на край стола кубок. — Вполне. Я слышал, эти животные считаются одними из самых опасных. — Так говорят, — кивнул герцог. Но я знаю хищников и пострашнее. — Неужели? Например, люди. Гости одобрительно захлопали. «Браво, — Браво, герцк, сказал Мархак. — Для присутствующих это, безусловно, комплимент, как для истинных воинов. Он с презрением обвел глазами охмелевших аристократов. Среди них всего семь человек были достойны своих титулов и богатства, те, кто участвовал в битве при комариных топях. Принц с вызовом взглянул на Элла. — Ну так что, герцог, вы порадуете нас маленьким представлением? — С удовольствием, принц. Но никаких убийств. Мархак развел руками. — Это ваши животные. Поступайте, как сочтете нужным. — Так пять минут? «Именно. Принесите часы!» — велел Эл, хлопнув в ладоши. Через минуту слуга вошел с подносом, на котором стоял водяной хронометр. Эл мог воспользоваться собственными механическими, которые носил на цепочке, но он хотел, чтобы все присутствующие имели возможность следить за временем. Кроме того, часы некроманта были слишком ценны, чтобы он доверил их чужим рукам. «Прошу за мной, господа!» Эл поднялся со стула и направился к двери. Гости повалили следом, и вскоре толпа очутилась во дворе дома, где вокруг костров стояли стражники. «Приведите смотрителя зверинца!» — бросил демоноборец приблизившемуся к нему Ольгерду. Тот с поклоном скрылся в доме, а через некоторое время появился в сопровождении низкорослого мужчины, одетого в кожаный фартук и просторную холчевую рубаху. Он отдувался, отчего его голову окутывала облачко пара. — Мой герцог, — смотритель склонился в низком поклоне. — Принц Мархак желает посмотреть, как я выстаю пять минут против саблезубой кошки, — сказал некромант. — Прикажите привезти Панамию на задний двор, и пусть твои помощники будут наготове. Не хотелось бы, чтобы она набросилась на кого-нибудь из гостей. При этих словах передам присутствующих прошел испуганный шепот. Да, милорд. Смотритель поклонился и, повернувшись, поспешно удалился. Прошу. Эл провел толпу через железные ворота на задний двор, где обычно тренировались его воины. Справа имелась приставная лестница на галерею, куда и поднялись гости. Герцог остался внизу, он выглядел совершенно спокойным. Одно это вызывало у присутствующих восхищение. Но большинство не верило, что чужеземец останется жив. Люди считали, что он просто не мог отказаться от вызова принца и решил, что честь важнее жизни. Через несколько минут послышалось рычание, и четверо слуг вытащили во двор, держа за толстые цепи огромное животное песочного цвета с широкой темной полосой, идущей вдоль хребта. У хищника имелась пара длинных изогнутых клыков, торчащих из пасти. В желтых глазах пылала ненависть. Смотритель зверинца шел позади, выкрикивая указания. Он набросил на плечи шерстяной плащ и вооружился длинным стальным анкасом. Его сопровождали еще двое слуг со стрекалами и сетями, на случай, если животное вырвется. «Отпустите зверя!» — велел Эл слугам, выходя на середину двора. Диодор, поставь часы!» Камердинер водрузил хронометр на перила галереи так, чтобы он был виден всем, и наполнил его водой. Как только слуги... Выпустили цепи и вместе со смотрителем бросились за решетчатые ворота, захлопнув их за собой. Он открыл клапан, и на дно резервуара упала первая капля. Глаза присутствующих устремились на оставшегося один на один против дикого животного демоноборца. Все знали, на что способны порождение звезды, а зверь, несомненно, являлся мутантом. Саблезубая кошка заметила человека и мотнула огромной круглой головой. Широко расставив лапы, она втянула влажными ноздрями воздух и зевнула, выпустив облако пара. Эл стоял, не двигаясь, опустив руки вдоль тела. Зверь начал медленно приближаться, описывая вокруг него полукруг. Иногда он издавал короткий рык, выпуская белое облако пара. Некромант ждал, пока кошка не оказалась от него всего в семи шагах. Затем он опустился на корточки, поставив руки на землю. Животное остановилось и приготовилось к прыжку, уставившись на Элла большими желтыми глазами. Они прыгнули одновременно, столкнулись, сплелись в единый клубок, грохнулись об покрытую снегом землю, перекувырнулись и рассыпались — Зверь и человек мгновенно поднялись на ноги и снова бросились друг на друга. Но на этот раз Элл увернулся, и животное промахнулось. Взревев, оно развернулось, на секунду прижалось к земле и взвелось в воздух. Демоноборец шагнул вперед, оказавшись под ним, протянул руку, схватил кошку за переднюю лапу и дернул на себя. Хищник перевернулся в воздухе, описал сальто и шлепнулся на спину, выдохнув облако пара. Зрители разразились восторженными аплодисментами и криками, но Эл не обратил на них никакого внимания. Он стоял перед своим противником, слегка поддавшись вперед. Зверь неуверенно сделал шаг вперед, остановился, оскалил зубы, потом приготовился к новому прыжку. «Время!» — крикнул диодор поднимая и показывая всем часы. Тотчас ворота распахнулись, на них выбежали слуги со стрекалами и другие, поймавшие цепи, прикрепленные к ошейнику, и потащили хищника назад. Животное заревело и, развернувшись, бросилось на них, но люди встретили его стрекалами. После некоторых усилий мутанта увели со двора. Зрители вопили от восторга и требовали выпивки для тостов. Все предлагали по достоинству отметить новую победу железного герцога. Эл произвел неизгладимое впечатление на всех, даже на принца. Было что-то нечеловеческое в том, как легко он разделался со спиртоносным хищником. «Вы действительно великий воин», — заметил Мархак, когда, спустившись с галереи, встретился с Элом. «Жаль, что подобных вам нет в нашей стране. Мы бы уже давно расправились с вампирами. Победа над Бальгоном уже не за горами». — ответил Димоноборец, Скоро армия будет достаточно сильна, чтобы сокрушить обитель на Сферату. Когда именно, герцог? — Не знаю наверняка, но не позже, чем через месяц. — Вот как? — Мархак удивленно откинул голову. — Не знал, что все идет столь обнадеживающими темпами. — Да, дела обстоят неплохо. В таком случае нам действительно есть что отметить. «Прошу всех обратно в дом!» — Эл обвел взглядом присутствующих. «Торжество еще не закончилось!» Толпа с радостными криками повалила за ним и Мархаком, шедшими впереди. Принц старался делать безразличное лицо, но внутри у него все кипело. Этот чужестранец так легко разделался с опаснейшими хищниками, чего же от него ждать простым людям? Он украдкой взглянул на возвышавшегося над ним воина. Тот казался спокойным, словно не стоял несколько минут назад на пороге смерти, а, может, и правда не стоял. Кто знает, вдруг для него такие поединки — обычное дело. Кто он вообще такой и откуда взялся? Человек ли это? А если в доверии королю втерся демон или колдун? Вопросы вертелись в голове Мархака, и он чувствовал растущий в сердце страх. «Ваше Высочество чего-нибудь желает?» — осведомился Эл. «Я заметил ваш взгляд». «Нет, герцог, ничего», — поспешно ответил принц. «Прекрасный праздник. Уверен, король будет в восторге, когда я расскажу ему обо всем». Демоноборец слегка поклонился. Рад, что вам нравится. Глава 38. Пир закончился лишь к четырем часам утра. Одни гости ушли сами, других унесли слуги. Когда дом опустел, Эл вошел в свои покои и опустился в кресло. Усталости он не чувствовал. Но все эти люди его утомили. Он был рад, что они, наконец, убрались. Среди гостей было всего несколько человек, по праву носивших свои титулы. Настоящие воины, отважные и сильные. Когда он станет королем, многое изменит в Молдонии. Демоноборец прикрыл глаза, но спать он не собирался. Просто хотелось поразмыслить спокойно, ни на что не отвлекаясь. — Вижу, ваша светлость сегодня не в настроении, — раздался знакомый голос, и он мгновенно вскочил на ноги. «Зачем так пугаться?» — насмешливые нотки рассердили его, но он промолчал, глядя на примастившуюся у подоконника тень. «Вы забыли о нашем уговоре? Я принес книгу Молоха, если вам это еще интересно». «Прекрасно!» — Эл сел обратно и побарабанил пальцами по подлокотнику. «Чертов вампир застал его врасплох. Эти твари эволюционировали» становясь все сильнее. Когда-то они были просто нежитью, которую он легко убивал. Теперь же на Наспирату представляли серьезную опасность. — И где же она? — спросил демоноборец. — Вот, тень двинулась к нему, и некромант внутренне приготовился ко всему, но его невидимый собеседник остановился в двух шагах, а затем на столике перед Эллом появилась книга «В золотом переплете» как видите она и сама по себе стоит недешево заметил голос но вас как я понимаю в ней привлекают недрагоценности именно меня интересует содержание ответил элбери фолиант в руки и открывая это действительно подлинник прямо из хранилища подтвердила тень возвращаясь на подоконник так как насчет того что вы обещали все готово — отозвался Элл, через пару секунд осторожно перелистывая страницы. — Хочешь взглянуть на свое новое тело? — Конечно, — голос дрогнул. — Думаю, вы меня понимаете. — Вполне. — Как поступим с книгой? Ты ведь не собираешься отдавать мне ее прямо сейчас? — Верно. Прошу пока что вернуть ее на хранение. — А ты уверен, что я не могу отобрать ее? — поинтересовался Элл. — Ведь она уже у меня. — Я видел ваш поединок с облезубой кошкой, герцог, и не сомневаюсь, что вы сумели бы отстоять вариант, Но зачем вам лишний враг? Тем более невидимый. Сегодня вы не заметили моего присутствия. Усталость притупила ваши чувства. Или это я так хорош? А может, вы были погружены в государственные помыслы? Тень хихикнула. — Так или иначе, в будущем может настать день, когда я подкрадусь к вам. И припомню обман. — Вы и понимаете меня, герцог? — Вполне, — отозвался Эл, кладя книгу обратно на стол. — Просто хотелось, чтобы между нами не было недосказанности. Что ж, прошу за мной. Я покажу твое новое тело. Предупреждаю, достать его было нелегко. — Не скромничайте, герцог. Мне кажется, для вас мало невозможного, а уж трудного тем более. Тень приблизилась, и книга исчезла. Демоноборец поднялся и вышел из комнаты. Вдвоем с невидимым гостем они пошли по коридорам и лестницам, пока не очутились перед дверью в лабораторию. «Сюда», — сказал Эл, отпирая замки. Они вошли в комнату. Было темно, и герцог зажег светильники. «Это он?» — тень приблизилась к столу, на котором по-прежнему без чувства лежал Намизар. «Да». «Нравится?» «Красив!» — после паузы проговорила тень. «И молод! Откуда он?» «Из Альтадуна. Недавно прибыл в Молдонию. Он музыкант и очень неплохой». «А вот как? Что ж, это мило. Впрочем, меня мало волнует, чем он занимался. Понимаю, тебе нужно лишь его тело». «Да, и оно меня устраивает. Вижу, ты не поленился. Надеюсь, оно того стоит». «Не сомневайся. Ты получишь книгу, как только перемещение будет завершено. Полагаю, уже сегодня?» Некроманту послышались в голосе надежда и тревога. Он отрицательно покачал головой. «Времени до рассвета осталось слишком мало, а процесс не слишком быстрый. Приходи завтра. Сделаем все спокойно, без суеты». «Хорошо. Хотя каждый день ожидания для меня — как острый нож. Много лет я пребывал в отчаянии, затем смирился, но ты пробудил во мне надежду. И теперь я терплю постоянную муку, мечтая о том, во что до сих пор не могу окончательно поверить. Неужели? Я знал множество уродливых людей, и они не казались мне такими уж несчастными». — Каково было бы тебе, герцог, если бы на протяжении долгих лет тебя все время спрашивали, правда ли, что у Роста — единственный дар, которым удостоила тебя тьма? В голосе прозвучали нотки сдерживаемой ненависти, всегда столь легко узнаваемые. — Думаю, я не пришел бы от этого, в восторг, — отозвался Эл. — Но как ты собираешься вернуться в клан после перемещения? Как объяснишь, почему у тебя новое тело? «Да и поверят ли тебе?» «Возвращаться? Я не собираюсь. Зачем?» Герцог удивленно поднял брови. «Станешь одиночкой? Я свободен. Никто не может силой вернуть меня». «А как же твое служение? Мне казалось, вы придаете ему много значения. Молох давно уже не разговаривал с нами. Думаю, мы ему больше не нужны. Кроме того, если я понадоблюсь кровавому...» Он всегда сможет призвать меня, и я, конечно, тотчас явлюсь. Похвально. Что ж, я понял тебя. До завтра. Не задерживайся. Процесс долгий и потребует много времени. Я приду в полночь. Буду ждать. Тень проскользнула мимо демоноборца и растворилась в темноте коридора. Некромант какое-то время слышал удалявшиеся шаги, а затем в доме воцарилась тишина. Предстояло заняться еще одним важным делом. Некромантия требует специальных средств и волшебных предметов. Они всегда имелись у Элла в наличии, но на этот раз предстояло не совсем обычное колдовство. Душу, а вернее то, что заменяло ее у вампиров, требовалось не извлекать из зала ушедших, а переместить из одного тела в другое. Для этого нужно было подготовить тоннель, по которому она будет двигаться. А для его создания были необходимы особые предметы, магические накопители, способные удерживать результаты ритуала. Эл не ожидал, что сделка состоится так быстро, и не заготовил их заранее. Конечно, можно было бы обойтись и без них, но тогда придется постоянно частью сознания удерживать уже сделанное, а это будет отвлекать. Если участь, что колдовство предстоит непростое, рассеивание внимания может помешать, и тогда прощай книга. Так рисковать я не хотел, и поэтому решил, что артефакты придется изготовить. По приблизительным подсчетам на это должно было уйти часа три-четыре. Значит, утром будет чем заняться. Демоноборец погасил светильники, запер лабораторию и отправился отдыхать. Творить колдовство лучше на свежую голову. Глава 39. Вейдель долго стоял перед окном, глядя на индигово-чёрное, усыпанное бриллиантами звезд неба. Ущербная луна низко висела над кромкой хвойного леса, черными зубцами, вырисовывавшегося у горизонта. Озеро в центре города сверкало, в нем отражались факелы, вода дрожала и расходилась волнами. Отскользивших по нему лодок и небольших прогулочных барж с косыми разноцветными парусами. Мелисса, закутавшись в белую шаль, сидела возле пылающего кабина и, протянув к огню бледные тонкие, словно выточенные из слоновой кости пальцы, смотрела, как на драгоценностях пляшут оранжевые отсветы. Камни искрились, подобно кубикам льда, переливаясь всеми цветами радуги и бросали на стены крошечные блики. Оракул не разрешил моих сомнений заговорил Вайдель, кладя ладонь на прохладное, чуть запотевшее стекло. А Валентин занял место полководца. Теперь он командует армией Бальгона. «Войны верны только тебе, ты же знаешь», — отозвалась милиса тихо вздохнув. «Они никогда не пойдут против законного правителя города мертвых?» «Так же, как и Валентин. Это страшное преступление, и никто не поддержит его. Ты избран». — И все же меня мучают нехорошие предчувствия, — сказал Вайдель, отходя от окна и вставая за спинкой кресла, на котором сидела милиса. Я чувствую приближение беды. — Что-то случилось? — спросила милиса прижимая щекой к его руке, лежащей у него на плече. — Кажется, все идет не так уж плохо. Ты ведь не думаешь, что мы проиграем. Когда бы наша армия не встретилась с рыцарями Молдонии, они не смогут устоять, только не в этот раз. Тогда мы не были готовы, но теперь совсем другое дело. Мы же сами отбирали воинов. Ты отбирал воинов, которые должны будут сокрушить нового предводителя людей, этого же чужеземца. — Ты права, — согласился вайдель прикрыв глаза. — Все будет прекрасно. Людям никогда не одолеть слуг великого Молоха. Он пошел к столу, взял канделябр на три свечи и сказал. — Мне нужно сходить в Северную башню. — Думаешь, стеклянный шар скажет тебе больше, чем Оракул? — спросила милиса с сомнением. — Я попробую поговорить с ним, — ответил Вейдель, подходя к двери. — Кто знает, что он видит. — Хочешь, я пойду с тобой? — Нет, не нужно. — Хорошо, я буду ждать тебя здесь. милиса поправила шаль. Вайдель вышел в коридор и отправился по коридорам замка в ближайшую башню, прилегавшую к княжеским покоям. Он часто наведывался в нее, но редко пользовался хранящимся там волшебным сокровищем, большим прозрачным шаром, сделанным из чистейшего хрусталя, внутри которого пульсировал красноватый, едва различимый огонек, похожий на крохотное рубиновое сердце. Вампир остановился перед железной дверью, по обе стороны которой недвижно стояли два закованных в сплошные доспехи рыцаря. Они держали руки на эфесах обнаженных двуручных мечей, концы которых упирались в пол. Лица стражников скрывали глухие забрала, только за крестообразными прорезями угадывалась леденящая душу пустота. Доспехи, сделанные из черных пластин, отливали красным а по рукам и ногам сбегал причудливый рисунок, состоявший из букв и слов колдовского языка. Стражники были големами, недавно купленными у магов шосса -Иета. Вынув из нагрудного кармана ключ, Вайдель вставил его в замочную скважину и дважды повернул. Раздался резкий щелчок, и дверь бесшумно отворилась внутрь. Подняв канделябр над головой, Вейдель вошел в северную башню. Прямо перед ним виднелись крутые ступени, уходящие вверх винтовой лестницы. Закрыв за собой дверь, Вейдель начал подниматься на верхнюю площадку, где хранился Варзагер, о происхождении которого не было известно никому в Бальгоне, даже Грингфельту-прародителю. Знали только, что его оставил в городе мертвых сам великий Молох, создатель вампиров. Ступени тихо скрипели под торопливыми шагами Вейделя. Вокруг клубилась потревоженная им пыль. На стенах плясали резкие тени, очертания которых напоминали фантастических существ. Наконец вайдель достиг последней площадки и, откинув люк, оказался в круглой комнате с низким сводчатым потолком, уставленный столами с лежащими на них аккуратно перевязанными разноцветными ленточками-свитками, а также книгами. Северная башня служила ему одновременно и рабочим кабинетом. Поставив канделябр на пол, вайдель с трепетом приблизился к покрытому черным бархатом, покатому возвышению, под которым был скрыт Варзагер, и, протянув руку, взялся за край расшитого серебряной нитью покрывала. Легкая дрожь пробежала по вампиру, когда он сдернул его, и хрустальный шар вспыхнул оранжевыми отцветами. Внутри него клубилась чернильная темнота, в центре которой сверкал красный огонек. — Заклинаю тебя именем Молоха! — заговорил Вайдель, кладя ладони на гладкую прохладную поверхность. «Ответь мне, Варзагер!» Шар словно ожил. Его поверхность подернулась легкой дымкой, затем тьма, заполнявшая его, рассеялась, а рубиновое сердце разделилось, превратившись в два огненных глаза. «Что ты хочешь знать?» — зазвучал в голосе Вайделя далекий приглушенный голос. «Кто такой герцог Элл, новый предводитель армии Молдонии?» Задал вайдель мысленный вопрос. Глава сороковая. Некоторое время с шаром ничего не происходило, а затем внутри него начали появляться и сменять друг друга различные картины. Вот знакомый у человека в коричневом плаще сражается с полчищем порождений звезды, но во главе воинства, закованного в странные доспехи. В руках у солдат удивительное оружие, израгающее пламя. А вот герцог поднимает павших воинов, и они бросаются в бой против оборотней. А вот чужеземец идет на шестилапом серебристом мутанте, и на голове у него конусообразная шляпа. А вот пылает какой-то город, и десятки баниш несутся на воина». Начинается кровавый бой, и тот, кого зовут Железным Герцогом, сражается в самой гуще, разя врагов направо и налево, и кажется, что нет противника, способного победить его. Картинки сменяли друг друга, и чем больше видел их Вайдель, тем мрачнее становился, понимая, какой противник достался рода вампиров. Затем видения исчезли, и снова зажглись в глубине шара красные тревожные глаза — Опасен ли он для бальгона? Задал Войдель следующий вопрос. В ответ Варзагер показал на насмотр воинства, насчитывавшие тысячи рыцарей, мечников, пикинеров и лучников. Над шлемами реяли молдонские знамена и сверкали на солнце шлемы. Эл на драконе, горцевал перед строем, выкрикивая гневные слова. Где он сейчас? спросил Вейдель. Волшебный шар помедлил, а затем в его глубине возникла панорама Ялгаада, столицы Молдонии. Вейдель подождал несколько секунд и на всякий случай повторил свой вопрос, но ничего не изменилось. Тогда он со вздохом отошел от Варзагера, сожалея о том, что тот не может предсказывать будущее. Несколько предыдущих попыток увенчались неудачей. Он поднял бархатное покрывало и уже хотел... Накинуть его на хрустальный шар, как вдруг с удивлением заметил, что из его глубины на него смотрит лицо белокурого мальчика лет двенадцати, чьи детские черты странно не соответствовали властному и жесткому выражению больших небесно-голубых глаз. эдель вглядывался в изображение, которое делалось все четче, пока не стало казаться, будто голова мальчика заключена в полой внутри Стеклянный шар. Тогда неожиданный посетитель вдруг заговорил. Вернее, его розовые, как створки, морской раковины губы медленно зашевелились, а в голове Вайделя зазвучала речь, похожая на перезвон серебряных бубенцов. Слушай меня, Насферату, приказал мальчик, глядя в глаза князю города Мертвых, отчего тот почувствовал странное жжение в веках и желание моргнуть, но сделать этого не смог. Какая-то сила сковывала движение и подчиняла своей железной воле. — Скоро мы с тобой встретимся, — говорил тем временем мальчик. — Когда придет время, найди меня в Кольтебруне, что, как тебе известно, находится в Кармардуне. Это место хранимо богами, и лишь посвященный сможет попасть в него. Природа спирату подскажет тебе путь. После этого изображение стало расплывчато, пока не превратилась в легкий туман, а голубые глаза мальчика не стали красными точками, которые через некоторое время слились в одно пульсирующее сердце. Только тогда Вейдель смог с усилием моргнуть и отвести взгляд от Варзагера. Вейдель прикрыл его накидкой и задумался над произошедшим. Кто такой этот мальчик и почему он оказался в Варзагере? По своей ли воле он там оказался, и к нему ли Вайдель обращался, и что больше всего стревожило князя Бальгона, почему взгляд и слова этого юного незнакомца имели над ним, повелителем чар, такую власть. Появление мальчика казалось наваждением, так что Вайдель даже с сомнением посмотрел на скрытый под покрывалом шар, Они причудилось ли ему. Но внутренний голос настойчиво и неумолимо твердил, что нет, таинственный посетитель действительно приходил. Подхватив канделябр, Вейдель начал спускаться. Заперев дверь в башню, он спрятал ключ в карман и направился в покое, где ждала его милиса При виде мужа женщина поднялась с кресла. — Ты увидел что-нибудь важное? — она шагнула ему навстречу. — Кажется, Варзагер взволновал тебя. Нет, — Нет-нет, — отозвался Вейдель. — Ничего полезного. Похоже, наш противник, этот герцог, был знаменитый прежде, только в других землях. Шар показал мне картины битв, и этот человек всегда одерживал победы. Страшные, сокрушительные победы. Добавил он. — Над кем? — с тревогой спросила Мелиса. Над добротнями, вампирами, баньшами и многими другими. Мертвецы повиновались ему, и другие, похожие на него, тоже. Он командовал солдатами, у которых... Были вместо арбалетов странные изрыгатели пламени, а затем путешествовал по земле, отыскивая порождение звезды, чтобы убивать их. милис этот человек — демоноборец. И необычный, при том, думаю, он тот самый. — О котором ходят легенды? — прищурилась женщина. — Легионер? — Вайдель нехотя кивнул. — Но я думал, это просто сказки. — Не похоже. Знаешь, мне кажется, сама судьба воплотилась в его облики. И сейчас она не на нашей стороне. — Не думай об этом, — попросила милиса беря лицо мужа в ладони. — Мы с Валентином победим. Как бы он к тебе ни относился, он мечтает одолеть чужака и прославиться. — Да я знаю, ты права, — Ваидель кивнул, — конечно. Он взглянул в окно, где бледно-розовая ущербная луна совершала неторопливый путь над утесами и пиками Кадратских гор. «Хочешь, я убью его, этого герцога?» — тихо предложила милиса Вайдель резко отстранился от нее. Он выглядел испуганным. «Ты что?» — спросила милиса растерявшись. «Даже не думай». вейдель взял жену за плечи и серьезно посмотрел ей в глаза. «Слышишь?» — милиса кивнула. — Хорошо, как скажешь. — Я приказываю, — проговорил Вайдель негромко. — В этом нет необходимости, — в голосе женщины послышался холодок. Вайдель знал, почему. Он напомнил ей, что она была его слугой. Ему не хотелось этого делать, однако он должен был быть абсолютно уверен, что она будет в безопасности. — Прости, — сказал он, — это для твоего же блага. — Я знаю, — она покачала головой. Я люблю тебя. Я тебя люблю. Вайдель нежно поцеловал жену, а затем заключил в крепкие объятия. Даже больше бессмертия.